История 78. Не делайте так, пожалуйста. Тётя моего знакомого ВХ разводит овец. Она буддистка, поэтому продаёт не мясо, а живой скот и никого не убивает, а то вдруг в следующей жизни реинкарнирует в овцу. Когда животное вырастает, его шерсть становится густой и тёплой, поэтому работники фермы стригут скот перед продажей. Но тут возникает проблема. Шерсть тоже весит немало. Если её состричь, то вес овец уменьшится, а прибыль, соответственно, сократится. Чтобы этого не допустить, тётя за пару дней до продажи распоряжается сажать овец на солёную диету, чтобы они пили больше воды. Животные много пьют, их вес увеличивается, тогда получается продать их дороже. Доходы от торговли овцами сохраняются, а к ним прибавляются деньги от продажи шерсти. Тёте довольна. Недавно она купила квартиру в пригороде Пекина. Сама она из маленького городка в провинции Хэнань и отправила дочь учиться в Лондон.